Василий Андреевич Жуковский «Спящая царевна. Вопросы и задания». На предыдущих уроках вы прочитали и прослушали народные сказки – волшебные, о животных, бытовые. И вот теперь прослушали литературную сказку, написанную поэтом. Чем отличается речь в народной сказке от речи в сказке Жуковского? Отличается ли манера сказывания народной сказки от художественного чтения сказки литературной? Чем? Почему? Как актер передает характеры злой и добрый чародеек, используя возможности голоса, ритм, тембр, эмоциональную окраску. Прочитайте описание сонного царства так, чтобы передать одновременно и ощущение сонного покоя, и легкую усмешку автора. Как меняется интонация актера, когда он переходит к рассказу о царском сыне? Какие черты характера царевича передает чтец? Послушайте внимательно описание спящей царевны. Были ли такие подробные портретные описания в народных сказках? Чьи чувства передает чтец, воспроизводя портрет спящей красавицы? Найдите в сказке описание сонного царства и проснувшегося, ожившего царского двора. Прочитайте эти описания вслух, передавая умиротворенность и неподвижность в первом случае и движение оживленность во втором.